Глава 11 Прорыв. «Молодцы, блин!» – раздался с улицы мужской уверенный голос. Ампер быстро выхватил пистолет и развернулся, наводя его к говорившему в грудь готовые мгновенно выстрелить от бедра. «Шустрый ты боец!» — усмехнулся мужик в сером натовском городском камке с шевроном, изображавшим красную оскаленную медвежью голову. Он стоял совершенно спокойный, опираясь на длинную крупнокалиберную винтовку. и «Я эту тварь сутки выслеживал, такую лёжку подготовил, и она, паскуда, до меня двадцать метров не дошла». Я там кровище раздел и пошумел прилично. А вы её взяли и вольнули. Вот фрейра везучие. Так это ты элиту на нас навёл? Не совсем. Вы своей трещоткой полрайона на уши поставили. Она и так сюда шла посмотреть, что да как. Вот на вас и навелась. Не думал я, что вы, как угорелые, вылетите из кисляка рыча мопедом на весь район. «Мог бы и помочь. И если бы ты за своей бабой к магазину рванул, то помог бы. А так, куда мне было стрелять?» «Сам козёл!» Едва слышно прошепила Рина. Похоже, на бабу она обиделась всерьёз. «Обзовись!» – потребовал Ампер. «Зови звездочётом!» Он любовно погладил огромную оптику на винтовке. «А это мой телескоп!» «А ты везунчик. Кем будешь?» «Я Ампер. Она Рина». «Ирина?» Со странной интонацией удивления переспросил новый знакомый. «Рина», — ответила блондинка. «Рина и Ампер, значит...» Как-то странно усмехнулся мужик. Неожиданно в его руке появился пистолет. Погорелов даже не успел заметить движение, Была пустая ладонь, и тут ствол смотрит ему прямо в грудь. «Руки в гору, залётчики!» — приказал звездочёт. Ампир усмехнулся. «Ты, братан, конечно, резкий, как понос. Но если мы друг друга нашпигуем свинцом, лучше никому не будет. Только твари поживятся. Ну, может, кто с нас хабар поднимет. Так что не дёргайся». «Руки у тебя очень быстрые, но пуля с твоим именем похожа у меня в магазине». «Хорошо, на три опускаем стволы», — предложил снайпер. «Он выстрелит, не слушай», — неожиданно прошептала блондинка. «Ненависть просто зашкаливает». Ампер покачал головой. «Не верю я тебе, звездочёт». Хрустнула под ногой стекло как будто кто-то наступил. Снайпер странно качнулся вперёд, и его глаза сошлись на переносице, и он стал медленно оседать. Винтовка упала на осколки, пистолет полетел следом, а за спиной совершенно неожиданно для Погорелова возникла рина, держащая автомат правой рукой за ствол, а левой за приклад. «Вяжи его!» Опуская оружие, скомандула блондинка – Сейчас очухается. Ампер сунул таран в кобру и спрыгнул на улицу. Достав из кармана пластиковые наручники, стянул звездочёту руки за спиной. Мужик был не слишком могучий, но килограмм восемьдесят весил. Погорелов с помощью Рины затащил его внутрь магазина, после чего сбегал за пистолетом и винтовкой. «Тащи по жидким, а я его». Тут где-то подсобка должна быть. Девушка взвалила на плечо винтовку мутного снайпера, сунула в карман точно такой же, как у неё SR1M Гюрзум, и пошла следом за ампером, который волоком за воротник тянул за собой пленника Подсобка действительно нашлась. Разгромленная, с выпотрошенными коробками с электроникой, дорогие мобильные телефоны разбросаны по полу. Что нужно тем, кто грабил магазин, оставалось непонятным. Товар они бросили, хотя по логике в салоне мобильной связи другого ничего быть не могло. Прислонив звездочуток стеночки и быстро обыскав, Ампир убедился, что мужик точно не простой. Стянув разгрузку, он обнаружил маленький скелетный нож прямо за ремнём на спине. Кинжал с заглянищем высокого армейского ботинка. Подвесная тоже была полной. Снаряжённый магазин для его чудовищной винтовки, два запасных к пистолету, глушитель к нему же, две плоские фляжки с живцом. Рюкзак шмонать не стал, оставив на потом. Погорелов, видя, что клиент ещё какое-то время будет в отключке и говорить не сможет, Уселся на штабель последних айфонов и принялся снаряжать опустевшие магазины. Рина занималась тем же, причём ей даже напоминать не пришлось. «Растёт девочка!» Пленный открыл глаза, когда процесс набивки был почти окончен. «Чем вы меня, суки, шандарахнули?» Подёргав руками и поняв... Что сию секунду освободиться не сможет, спросил он. «Какая разница?» — сухо спросил Ампер. «Да мне, наверное, уже никакой», — резонно заметил звездочёт. «Убьёшь?» Спрашивая, он был абсолютно спокоен. Так говорят бывалые солдаты, которые каждый день под смертью ходят и знают аксиому, что на любую силу найдётся другая сила. «Еще не знаю», – так же ровно заявил Ампер. «Давай поговорим, а там видно будет. Ты же мог меня грохнуть из своего чудовища, но не стал этого делать и среагировал только тогда, когда мы представились. Значит, уже слышал о нас». Пленник удивленно уставился на него. «Странные речи от ренегата, который спутался с внешницей». Последние слова – Снайпер процедил с ненавистью сквозь зубы. «Ну да, она внешница», — согласился Погорелов. «Но людей не разделывала. Она техник-сенс, если тебе это о чём-то говорит». «Специалист энергетической настройки сканеров. Охотница». «Да пошёл ты!» — не выдержала Рина. «Я простой техник, возилась с оборудованием». «Значит, ты белая овечка», – усмехнулся пленник. «Я не я и жопа не моя. А кто настраивал сканеры, по которым ловили сбежавших от вас людей? Ты рассказала своему тракалю о том, что вы с иммунными делаете. Как вырезаете стабы до последнего человека. И там тоже работают приборчики, к которым ты руку приложила» а про настройку медицинского оборудования рассказала. «Так что не говори, что ты не при делах. Все вы там по уши в крови. Только в отличие от остальных, крови на тебе меньше». «Закончил?» – поинтересовался Ампер. Звездочет кивнул. «Вот и хорошо. Тогда слушай меня. Позавчера я завалил двух честных рейдеров – которые в пятнадцати километрах отсюда устроили милое заведение по разделке людей, молодых женщин. Они снимали всё это на видео, а то, что оставалось от несчастных, они скармливали кусачу, катались по свежим кластерам, захватывали людей и резали их, не на органы, а просто так, для своего удовольствия. Чем они лучше внешников? Пленник молчал. Только играл с «Что? Нечего сказать?» «Мы не все такие», – процедил он. «Оставим это», – предложил Ампер. «Девочка больше не с ними». В тот момент, как она лишилась маски, она перестала быть внешником. «Кстати, откуда ты о нас узнал?» «Мура захватили три дня назад. По всему югу гон идет. За вас обещана хорошая награда». «Знаю, внешники жемчугом платят. Две за меня живого, и одна за неё мёртвую». «Внешники?» – осадачился звездочёт. «Ты что-то путаешь паря. Это гильдия охотников на тебя облаву ведёт». «Вот ты наивный!» – рассмеялась Рина. «Да кто за обычного человека две жемчужины платит? Он нужен командующему базой. Он его двойник». И моя смерть необходима ему не меньше. Я половину системы обороны настраивала. Да ладно, чего с тобой трепаться? Ты же нас уже приговорил. Не ты, так другие. Вам же только жемчуг нужен. Вы за него готовы друг другу глотки рвать. Она с нежностью посмотрела на Ампера. А он не такой. Он не успел оскотиниться в вашем улье. Получив отповедь от внешницы, пленник, похоже, растерялся. «Не надо всех под одну гребенку», – нехотя произнес он. Тут Ампер вспомнил незаданный ранее вопрос. «Слышь, звездочет, а ты вообще кто?» «Мы называем себя охотниками. Обычные рейдеры зовут нас стронгами». «А чего ты здесь делаешь один?» – удивился Погорилов. Я думал, вы отрядами работаете. Командир послал сюда выследить элиту. Она нам неделю назад сильно помешала, когда мы засаду на колонну внешников делали. А один-то почему? Так вышло. Уклоняясь от прямого ответа, произнес снайпер. Врёт, уверенно констатировала Рина. Знаю, что врёт, согласился Ампер. Вопрос, почему? «Чёрт с вами!» – зло бросил звездочёт. «Язык я по пьяни протянул, что найду и завалю элиту в одиночку. Да так протянул, что жить я не стала «Всегда знал, что водка – зло», – подвёл итог Ампер. «А ты меня в этом убедил окончательно». «Тут все пьют», – возразил пленник «Ты, похожий свежак. Поживёшь с месяцок, тоже забухаешь по-чёрному». «И я не любитель синячить», — возразил Погорелов. «Ну-ну», — скептически хмыкнул Звездочёт. «Поживём, увидим». «Ладно, хватит просто так трепаться. Что делать будем?» «Мы вообще-то к вам шли», — озадачился Ампер. «Вот только не уверен я, что это теперь стоит делать. Сдадите вы нас внешникам. Её в виде трупа...» Меня как перспективный объект на разделку. «Э, не надо нас оскорблять. Мы внешников режем, не сотрудничаем с ними», возмущённо завопил снайпер. «Мы тебе не муры, голимые «Да я заметил, когда ты меня ради награды повязать пытался». «Откуда мне было знать, что заказ внешников?» резонно возразил звездочёт. «Гильдия охотников за головами не муры, с ними не сотрудничает, обычно они на всяких ублюдков заказы дают, вроде тех, про кого ты рассказывал, причём чаще платят за мёртвых, чем за живых, а ещё я в ней не уверен, может её хитро подвели к тебе, вдруг она иммунная, работает на муров или внешников, и задача – либо навести на нас». «Либо нас под засаду подставить!» Ирина усмехнулась. «Я смотрю, тут у всех одинаковая паранойя. Ампер также думал первые дни. У вас ментат есть?» «Ну, есть», – нехотя признался Стронг. «Это, конечно, выход. Только вот, боюсь, даже слушать вас никто не будет. Ремень не беспредельщик». Но первым же делом он вас разоружит, повяжет и начнет колоть с ментатом и без, пока не убедится, что вы безопасны для группы. При малейшем сомнении ликвидирует. «Да, перспектива хреновая», – заметила Рина, повернувшись к Погорелову. «Если тебя проверят и выпустят, то меня будут долго мордовать, причем не факт, что отпустят». «Даже если поверят, я внешница. Для стронгов закорешиться с внешницей – это как уксус углотнуть. Могут грохнуть просто по факту». Ампер покосился на звездочёта. «Нет, милая, сразу точно не грохнут. Эти ребята практичные. Для начала они вытрясут из тебя всю информацию. Зачем убивать языка, до которой к тому же сам хочет говорить?» Он повернулся к пленнику. «Я прав?» «Ну, прав», – нехотя признал тот. «Что делаем?» – спросила девушка, вздыхая. «Мы шли сюда за помощью, но...» «Понимаю твое беспокойство и теперь разделяю его. Похоже, это была не лучшая идея, как и та, от которой ты меня отговорила. Это ты про то, что собирался в одиночку идти на генерала?» Ампер гивнул Только есть проблема Тебя нигде не примут Ни в одном стабе, где есть ментат Раскусят мгновенно А через десять минут от тебя останется говорящая голова Лучше бы ты меня тогда убил Грустно усмехнулась блондинка Выставил в затылок и всё Нет больше Ринки Семёновой А теперь вроде прижилась подыхать обидно Она перехватила взгляд пледника. «Верно говорю, Стронг». Тот отвёл глаза. «Ни секунды не жалел, что спас тебе жизнь». Взял девушку за руку и нежно пожал пальцы, с искренней улыбкой подбодрил в блондинку. «Я прям сейчас расплачусь». С максимумом сарказма прокомментировал сцену «Звездочёт». «Заткнулся бы ты лучше». Метнул на пленника злой взгляд, посоветовал Ампер. «Я еще даже не решил, что с тобой делать, да и допрос не окончен». «Может, то, что останется мутантом, скормим?» Поддерживая игру погорелова, предложила Рина. «Явится как-нибудь Рубер перекусить, мы и его завалим. С паршивой овцы хоть шерсти клок». Звезда чудо вздрогнул, заскрипел зубами, но промолчал. Ампер прислушался. Вот уже секунд двадцать он слышал мерное гудение двигателей. По улице явно двигалась немаленькая колонна. Погорелов приоткрыл дверь подсобки и выглянул в щелку Два грубоподобных БТРа, что-то плоское в виде пластыря, но с пулемётом и ковшом-отвалом на морде, БРДМ, пара юрких пикапов с крупняками – и целых одиннадцать грузовиков. Колонна медленно ползла в сторону перезагрузившегося кластера. У туши элиты они остановились. Из пикапа сопровождения выскочил щуплый мужичок с автоматом и быстро осмотрел убитую тварь, после чего скрестил руки, показывая, что мешок пуст. Вместо него из грузовика вылезли несколько рыдоров с топорами и мачете, и принялись рубить когти, шипы, торчащие из спины и боков, и серебристые пластины. Через пять минут к ним присоединился интеллигентного вида мужик в очках. Сделав одному из мясников знак, он указал на дыру в мясе, из которой тот извлёг какой-то непонятный орган, и упаковал его в здоровенную, парящую холодом пластиковую коробку. Охрана в это время держала периметр. Грамотные ребята. Больше всего они напоминали команду Якута. Вся суета заняла минут 10 после чего они уложили трофеи в пластиковые мешки и двинулись дальше. Кто они и зачем им части туши элиты? Повернувшись к звездочёту, поинтересовался Ампер. А мне откуда знать, удивился пленник. «Я, понимаешь ли, сижу связанную в стенке и ни хрена не вижу. А народу тут много бродит. Места прибыльные. Но, скорее всего, это рейдеры из «Гуляй-поля». Далековато отсюда, но они ездят. Рисковые парни». «Гуляй-поле?» – переспросил Ампер. «Бандитская вольница?» «Не совсем. Это стаб очень мощный. Даже внешников не боятся. Но начинался как вольница». Потом военные сделали переворот и захватили власть. У них не только артиллерия и броня, но даже есть пара вертушек и три самых настоящих раритетных хил 2 Про них можно сказать небольшой союз из трёх штабов, Гуляй поле вроде армии. это Этакая армейская часть. Эмпер быстро посмотрел карты. На кроках клыка стояло просто уточнение – что выше на западе за кварталом есть такой стаб. На карте Безумного Рейдера этот кластер вообще отсутствовал. Она обрывалась сразу после начала квартала, там, где они встретили иммунных. И только на схеме маньяков был довольно подробный маршрут. Но если вы надеетесь сунуться туда, сразу скажу, вам хана. Во-первых, В городе есть офис гильдии охотников за головами. Во-вторых, внешницу там будет ждать только публичная казнь. Никакие оправдания типа «она больше не с ними» не прокатят. Вы, ребята, изгои во всех более-менее цивилизованных землях. Вариантов не густо. Повернувшись к девушке, подвёл итог Ампир. Либо мы держимся подальше от цивилизации... И живём в мелочи вроде пограничного. Либо надо уходить очень далеко. Так далеко, где всем плевать, кто мы такие. Помощи от Стронгов нам не дождаться. Они нас быстрее кончат, чем помогут. А зачем вы к нам шли? Подозрительно спросил звездочёт. Ну, не конкретно к вашей группе, пояснил Погорелов. Мы искали людей смелых, хорошо подготовленных, Желающих рискнуть всем и атаковать целую базу внешников. Снайпер от такого признания опешил. «Да вы психи!» «Ты, блин, здоровый, на элиту в одиночку пошёл!» Резонно возразила Арина. «Один-один», согласился снайпер. «Вы, ребята, шибко крутые. Вдвоём элиту уделали. Вам бы были рады в любом отряде». Тем более способность миража у твоей девочки жутко ценная. Это ведь она меня вырубила. «Да», – призналась девушка. «Вот я и говорю, вы суперские. Одна беда, она внешница, ты – мишень для всех гадёнышей. И если твою проблему Ампер решить не так сложно, я бы сказал даже проще простого, то её нет. Хотите совет?» «Не осложняйте друг другу жизнь. Разбегайтесь. Ты направо, барышня налево, а дальше кому как повезёт». «Хрен тебе по морде тонким слоем!» «Поснул звезда чё-то ампер. Она меня на себе пёрла, когда я после двух кусачей сдулся. Ты бы бросил свою женщину?» «Нет, но я бы не умудрился связаться с внешницей». «Дурак ты!» Подвёл итог погорелов «Ты что, твёрдо знаешь, кто внешне как кто нет?» Стронг покачал головой и на какое-то время погрузился в размышления. Наконец произнёс. «Только суть и дело это не меняет. Она внешница с гончим листом. Проблема твоей подруги просто нерешаемая. Ни один здравомыслящий рейдер не повернётся спиной к внешнице». «Мушкет на неё спокойно реагировал», – возразил Погорелов. «Мушкет?» – удивлённо переспросил звездочёт. «Крепкий мужик среднего роста, ходит с таким здоровенным револьвером под 12-миллиметровый патрон. Он, подтёрдил Ампер, когда была надо, сильно помог. Мне жизнь спас, а потом ушёл». «Значит, говоришь, Мушкет тебе поверил», – Ни на девку не косился. Поясни, потребовал Погорелов. Мушкет – личность широко известная в наших кругах. Специалист по ликвидации каких мало. Мы работали с ним раза четыре. Он стронг, но не принадлежит ни к одной из команд. Чаще работает против муров. Счёт у него к ним особый. Но и внешников лупит там, где встретит. Говорят, он в одиночку на удобной позиции со своим дальнобойным чудовищем атаковал колонну внешников и держал их минут тридцать. Одиннадцать человек грохнул. Напарник у него ещё был маяк. Тоже крутой парень. Да сгинул где-то. Подвязался в какую-то мутную экспедицию. Ампера виду не подал, что знает, что случилось с этим самым напарником Мушкетом, и надеялся, что Ирина не с А звездочок, меж тем, продолжил свою речь. «Мушкет – мужик своеобразный, и дар у него тоже специфический. Очень полезный, и даже не один. Он знает наперёд, несёт ли человек для него угрозу в будущем. Правда, из-за этого дара у него нет друзей». Разве что маяк. К чему ты ведёшь? Я веду к тому, что Мушкет её видел и не грохнул. Мало того, что не грохнул. Он ей сдался, а потом она его отпустила, чтобы он мне помог. Куда мир катится? Притворно вскрипнул звездочёт. Мушкет позволил внешнице себя повязать. Это определённо интересно и кое-что меняет. Что? В один голос спросили Ампер Ирина. «Я думаю, ремень ей тоже поверит и не убьёт». «С чего бы это?» Насторожился Погорелов. «Ну, во-первых, он очень уважает Мушкета и всегда прислушивался к нему. Во-вторых, у нас есть ментат, который колол не такие, как вы. Если что скрываете, всё равно выложите. Градус своё дело знает. Кроме того... «У нас есть очень нехилый знакарь». «Вот только мушки-то тут нет», — возразил Ампер. «Это не важно. Важно то, что есть ментат. Он сможет проверить ваши слова». Рина и Погорелов переглянулись. «Возможно, сейчас им предстояло принять самое важное решение в своей жизни». Поскольку если они доверятся звездочёту и ошибутся, закончат они очень плохо. Ампер посмотрел на девушку. Та сидела задумчивая видимо, прокручивала возможные варианты. По сути, решение было за ней. Знаешь, что бы ни произошло, я буду на твоей стороне. Взял девушку за руку, пообещал погорелов. Рина улыбнулась. «Даже если выяснится, что я дрянь, шпионка и вообще должна вас всех ликвидировать?» и «Я с тобой провёл рядом не один день, и тогда я вообще ни черта не понимаю в людях. Но если такое случится, я сам тебя убью». «Договорились». Вернула ему улыбку Рина. «Я согласна. Идём со звездочётом. Рискнём и доверимся ему». Кампир встал и, достав кинжал, крутанул его вокруг большого пальца, резко, быстро, со свистом, после чего поставил снайпера на ноги и разрезал наручники. «Забирай, не претендуя ни на вещи, ни на оружие». Он указал на служенное на кропках снаряжение охотника. «Но учти, если ты нас подставишь, я не я буду, но тебя завалю, пусть это будет стоить мне жизни». «Я так понимаю, это не угроза?» Растирая запястья спросил Стронг. «Правильно понимаешь, я никогда не угрожаю. И я беру и делаю просто предостережение». «Я понял тебя. Служил?» Ампер кивнул. В столовой картошку чистил». Он снова крутанул кинжал. «И видел, как натренировался со скуки?» «Понятно», — хмыкнул звездочёт и начал облачаться в разгрузку. Что хоть с элитой сняли? Ампер пожал плечами. Некогда было посмотреть. Янтаря много. Я так прикидываю, грамм четыре, стамроты полкило. Я просто всё в пакет сыпал. Но ты губы не раскатывай, это наше по праву. Да я и не раскатываю. Просто интересно, чего лишился. А ты, парень, самоуверенный, смотрю. Саркастично заметила Рина: "Уже элиту в покойнике записал. Мы её вдвоём валить запарились, чудом уложили. А ты один думал справиться?" "Это не первая моя элита. Правда, обычная, в составе группы охотился", вполне по-доброму пояснил снайпер. "Знаю примерно как и что. Она, конечно, почти вся разная. Элита есть элита". И всегда добыча была очень хорошая. Мы с одного матёрого элитника один раз подняли 800 грамм янтаря. И его охотно берут на стимулятор и спек. Ампер достал мешок с трофеем и принялся копаться в нём, выкладывая добычу по пустым коробочкам, которых в кладовке хватало. Хорошо постреляли, подвёл он итог. 136 спаранов и... Пятьдесят четыре горошины и три жемчужины. Две красные, одна чёрная. «Глотайте! Чего ждёте?» Удивлённо уставился на них звездочёт. «Нельзя нам пока. Если ирина ещё может свою проглотить, то я подобное съел всего два дня назад и сильно траванулся. Так что пусть пока полежат. ирина держи. Твоя доля». Он протянул ей пакетики, из которых только что вытряхнул телефон. Красная жемчужина и половина всего остального, за исключением янтаря, его толкнули, как обычно, на пополнение боеприпасов. Ирина молча забрала свою долю и распихала по карманам. жемчужина убрала в особый потайной, так чтобы их новый спутник не видел. Я смотрю, вас действительно совет до да любовь. Присвистнув, заявил Стронг, «Вы теперь как ходячий банк. Стоит кому-то пронюхать о ваших сокровищах, вас, не задумываясь, грохнут три жемчужины на кармане, спораны, горох, оружие, снаряга. Блин, я вообще не понимаю, как вы так далеко зашли». «Кстати, откуда?» «Из спокойного». «Офигеть!» а Ошарашенно выдал звездочёт И это, имея гончий листок. Вы действительно уникальные люди. «Ты сказал, каждый захочет убить?» Спросила Рина. «И даже ты?» «Я стронка не мур», – обиделся снайпер. «Мне знакомо понятие чести. Вы этот жемчуг честно добыли. Подрезали у меня, конечно, но я не в претензиях. Вот если бы я вольнул тварюшку, а вы бы с неё трофеи собрали...» Был бы другой базар, или если бы я помог, и тогда бы потребовал долю. А так всё ваше по праву. На мой совет, избавьтесь от жемчуга как можно быстрее. Он великий соблазн. Готовы? Ампер подпрыгнул. Вроде всё плотно упаковано и не гремит. Ирина последовала его примеру. «Тогда давайте двигать отсюда. Следуйте за мной. Идём быстро от укрытия к укрытию». Тут было много шума. Несмотря на то, что прошло больше часа, могут следить за местностью. Здесь, на границе квартала, кого только не случается. Он прислушался. «О, гуляй гуляйпулицы потрошат кластер. Туда сейчас рейдеры-одиночки лезут. Твари, муры и даже атомиты». Да и здесь много чего полезного осталось, несмотря на то, что ему уже четыре дня. Гуляйцы тут два дня копошились, выгребая полезное. Как бы нам не нарваться. Повернув ключ, который торчал в замке запасного выхода, звездочёт несколько секунд прислушивался. Потом высунул голову, огляделся и только после этого вышел на ступени, после чего быстро перебежал к мусорным бакам ампер хорошо знал правила игры и прикрыл нового напарника, пока что он ему доверял. Идти со Стронгом оказалось гораздо медленнее, но, похоже, более безопасно. Он неплохо знал этот кластер и выбирал наиболее оптимальный маршрут. Правда, в одном месте они всё же вляпались. Кто-то решил пострелять по ним из винтовки, когда они перебегали через широкий проспект. Огонь открыли по второму, и это была Рина. Ампер прекрасно видел, как пуля срикошетила от асфальта прямо возле её ноги. Но, похоже, блондинка либо не заметила этого, либо знала закон движения «Жизнь» и припустила гораздо быстрее. Второй раз неизвестный стрелок выстрелить не успел. Грохнула чудовище звездочёта, после чего он поднял большой палец, показывая, что путь свободен. Ампер рванул вперёд, на всякий случай зигзагом, но никто по нему не стрелял. «Что за винтовка?» – перебежал, поинтересовался Погорелов. «Я тут видел похожую, валяется бесхозная. Хорошая вещь?» отличная и очень дорогая. Много гороха стоит». И боеприпасы у нас идут хорошо. Три пора на за патрон снайперский, поскольку винограда у нас много, а вот патронов гораздо меньше. Так где ты говоришь, увидел такую прелесть? Шукер Балаболы зашипела Рина. Лотрищик и бегуны на вашу гаубицу посмотреть прибежали. Звердочёт выглянул из-за машины, за которой прятались все трое. Медленно выглянул, без резких движений. Твари остановились в шагах в двадцати, и теперь крутили головами. Шесть бегунов и два латерейщика. «Блин, застряли», – прошептал он. «Либо валить их, либо ждать, пока уберутся. А я, как назло, свой клюв потерял». «Ждать некогда», – зашептал в ответ Ампер. «День переваливает во вторую половину». А до развязки ещё пять километров пройти нужно, и по ней неизвестно как. Сейчас будет шоу. Он хлопнул стронко по плечу и поменялся с ним местами, после чего выглянул и, поймав взглядом лотерейщиков, вошёл в режим приказа. «Убейте всех!» – мысленно приказал он. После проглоченной жемчужины стало гораздо проще сосредоточиться, и главное – Не надо было командовать вслух. Лотерейщики подчинились почти мгновенно. Секунда, и они набросились на ближайших бегунов. Всё как всегда. Рычание тварей, кровавые ошмётки во все стороны. Минута, и на ногах остался только один из монстров. За спиной тихонько хлопнула тетива арбалета и последний латрейщик повалился со стылой в виске. «Обалдеть!» – прошептал звездочёт. «Рина, прикрой, я соберу добычу!» – скомандовал Погорелов, и, выхватив клюв, рванулся к ползающему бегуну. Через две минуты он снова укрылся за машиной. «Восемь с парановой две горошины, делим на троих!» – в полголоса произнес он. «Давайте двигать, а на кровь кто посерьёзнее может заглянуть». «С вами выгодно дружить», – заметил звездочёт и быстро побежал к следующему укрытию. К развязке вышли вечером. Разглядывая в бинокль, Ампер понял. «Понизу хрен пройдёшь. Канал был широкий и глубокий с отвесными метровыми стенами». «Свалишься, уже не выберешься, учитывая вес снаряги, на дно пойдёшь камнем». Звездочёт его выводы подтвердил. «Только поверху». «Это приговор», – подвёл Погореловый ток. «У меня совершенно нет никакого желания туда лезть. Вон с того завода на неё отличный обзор. Если там сидит кто-то с оптикой, он всех положит или ползти заставит». «А потом всё равно положит». картошка говоришь, чистил?» – усмехнулся звездочёт. «Там всегда кто-то сидит. Либо муры, либо атомиты. Их периодически оттуда вышибают рейдеры, гуляя пули или внешники, когда устраивают засады на рейдеров. Это развязка – зона боевых действий». «И кто там сейчас?» – спросила Рина. В отличие от мужчин, она не таращилась на здание завода, она спокойно сидела, прислонившись спиной к дереву, и поглядывала назад, чтоб в тыл никто не зашёл. Неожиданно за бетонным забором завода вспыхнула ожесточённая стрельба. Откуда-то появился беспилотник, который ударил по крыше ракетами. В отместку оттуда отработал ЗРК – и уже через две секунды в воздухе вспух огненный шар. На другой стороне развязки появились два чёрных, таких ещё он пер не видел, колёсных броневика с внушительными скорострельными пушками, которые, задрав стволы, принялись долбить по ближайшему цеху. Что и следовало доказать, глядя в прицел своей винтовки, констатировал очевидный звездочёт. Внешники решили поохотиться, а атомиты, похоже, ждали колонну гуляйцев. Блин, вечный бардак на этой развязке. Ампер смог разглядеть разбегающихся людей, замотанных в серые хламиды с ног до головы. По ним били отлично вооружённые ребята в противогазах. Патроны они не экономили. Концерт получился тот ещё. «И когда можно будет идти?» – поинтересовалась девушка. «Думаю, завтра с утра», – равнодушно бросил Стронг. «Прямо вслед за рейдерами. Они это место без внимания не оставляют, несмотря на то, что до стаба двести километров. Их всегда встречает мобильная бронегруппа, которая зачистит тех, кто будет занимать завод. Могу поспорить». В паре кластеров отсюда есть стаб, на котором сейчас парочка старых танков и рота пехоты. Место для жития неудобное, рядом сразу три мертвяка, а вот денёк подождать без проблем. «Думаешь, внешники останутся?» Разглядывая уже затихающий бой, спросил Ампер. «Скорее всего, они решили рыбку съесть и на нахрен съесть. Они в курсе, что рейдеры ушли в город». Вот и хотят взять колонну. Я не удивлюсь, если против бронегруппы в качестве заслона выдвинули Муров. Один из атомитов появился на берегу канала. Он был безоружен. Обернувшись и увидев двоих солдат противника, которые бежали следом, он бросился в воду. Подбежав, внешники секунд двадцать стояли и тыкали в него пальцами. Под масками было не видно... Но, похоже, они тупо ржали. Отсмеявшись, они стали стрелять одиночными по барахтающемуся в воде человеку, причём били исключительно по конечностям. Забава продолжалась пару минут, после чего Атомит пошёл на дно. Ампер скрижетнул зубами. «Теперь я понимаю, почему вы так ненавидите внешников, но она совсем другая». Звездочёт перевернулся на спину. «Ты думаешь, мы разбираемся, кто плохой, кто хороший?» Экспресс-допрос, после чего труп бросают тварям. «Могильщики у нас неплохо подогреваются. Правда, твари осторожны, не дурам не прут жрать на халяву». Парочка внешников, развернувшись и активно жестикулируя руками, направилась обратно к заводу. Походя, подхватил труп атомита, которого убили пятью минутами раньше. Они так и волокли его, таща за руки. Прошло минут двадцать. Чёрная броня скрылась за забором, автоматчики тоже попрятались. Над полем боя повисла тишина. Всё изменилось, когда сумерки сгустились настолько, что амперу пришлось перейти на ночной режим. Тишина рухнула, словно кто-то включил звук. Снова залаяли автоматические пушки, затрещали автоматы. Среди стрельбы пару раз слышались хлопки гранат. Троица, засевши на другом берегу, недоуменно переглянулась. Атомиты вернулись, спросила Рина, вглядываясь в серость и пытаясь понять, что происходит. Звездочет озадаченно покачал головой и снова приник к своей оптике. «Не похоже. Обычно они понимают с первого раза. Вояки из них так себе». «На крыше!» – чуть ли не вскрикнул произнёс снайпер. Но он сам уже видел в тепловизор, как на крыше появилось что-то огромное, ярко пылающее в тепловом спектре, словно в нём бушевал пожар. Рядом с ним показалось другое тепловое пятнышко. Погорелов отключил наш девайс И схватился за бинокль. Всё встало на свои места. Огромная тварь, превышающая размером ту, которую они завалили сегодня, поймав внешника, оторвала ему голову и стала пить словно бутылку колы, после чего швырнула останки вниз и прыгнула следом. А ещё через секунду, пробив забор, оттуда, кувыркаясь, вылетел чёрный броневик. Стрельба смолкла так же внезапно. Второй БТР, воспользовавшись брищу, рванул прочь, и всё стихло. «Офигеть!» – подвёл итог звездочёт. «Вот вляпались внешники. Хотя говна не жалко. Нарваться на элиту со свитой с десятка руберов – это полный попадос. Сейчас часик выждем и пойдём». «Они быстро сожрут останки и свалят. Им тут делать нечего. А мы на халяву проскочим и пошарим, что осталось. Внешники удрали быстро. Там должно быть много ценного». «Как думаешь, куда они двинут?» – спросила Рина. «Тут и гадать нечего. Они пойдут в квартал. Похоже, они туда направлялись». Тот кластер, который перезагрузился из средних... Народ там начнёт обращаться только с завтра или послезавтра. А живёт там тысяч пятьдесят. Представляешь, какой стол. А как же там рейдеры работают? Да нормально, как всегда. Пожал плечами звездочёт, не понимая, в чём проблема. Ты видела, сколько их? Не меньше полуроты. И это только солдаты. А есть ещё сталкеры... Или, проще говоря, грузчики. Я этот кластер хорошо знаю. Там одна ментовка районная, человек сорок, с автоматами. Но им не светит. Обычно они пытаются звонить куда-то и орать бешено, что на них напали террористы. Против брони их стволы не пляшут. А потом начинается дурдом. Им резко становится на всё насрать. А мирняк прячется по щелям и не выступает». Только на этот раз так легко не будет, и если к ребятам элита пожалует. Через час снайпер указал рукой на эстакаду. «Идут». И точно. По ней двигались пять силуэтов, пылающие, как костры в тепловизоре. Вот только того гиганта с ними не было. «Не понял», – озадачил сам Пер и протянул бинокль звездочёту. «Элиты нет, там только руберы, и пройдут они метрах в сорока от нас». «Только не говори, что ты их хочешь вальнуть», – прошептал звездочет. «Я похож на психа?» – прошептал в ответ Погорелов. «Пропустим, конечно, в темноте можно острять. Я другого не понял. Элита где? Уж не вальнули ли ее внешники?» «Ты намекаешь, что можно будет круто подняться?» Тебе лучше знать, могла ли элита уйти в другую сторону, оставив свит. Звездочёт задумался. Хрен его знает, это же не люди. Но если она там валяется, мы очень хорошо заработаем. Руберы прошли мимо затаившихся людей. Ну как прошли? Проскакали. Выждав 10 минут, звездочёт повёл отряд вперёд. На этот раз он шел прямо, не скрываясь. На завод входили через пролом в стене. Ампер вертел головой, вскинув автоматы, контролируя местность. Снайпер держал свою винтовку в руках. Стрелять с рук из неё, конечно, нельзя, только если в упор. А вот упасть и выстрелить можно. ирина не отставала от мужчин. Приклад автомата вжат в плечо, губа закушена... Ствол рыскает в поисках цели. Но вокруг были одни трупы. В метрах в сорока горел джип с пулемётом, изредка внутри него взрывались патроны. Один вылетел через лобовуху, просвистев прямо рядом с головой ампера, да так близко, что тот непроизвольно вздрогнул. Элита тоже была здесь, валялась прямо посреди двора. Здоровенная. Пожалуй, раза в полтора больше, чем та, что вольнули в безымянном городе. От морды ничего не осталось. Похоже, в неё угодила очередь разрывных из пушки БТР. телу туры досталось. Десятки рваных дыр размером с голову. Халява! – выхватывая нож и забираясь на гигантское туловище, обрадованно выпалил звездочёт. За пару минут он с трудом скрыл споровый мешок и начал выгребать содержимое в пакет, который извлёк из разгрузки. «Потом по бросил он. Этот вопрос не слишком волновал Ампера. Он вертел в руках автомат внешника. Много пластика, магазин, как и на калаше спереди, напоминает две спаренные консервные банки. Калибр внушительный. Девять и три на шестьдесят четыре. Знаешь, что это такое? Спросил Ампера Звездочёта. Конечно, знаю. Отозвался снайпер, спрыгивая с туши. Отличные стволы. Хоть и импортные, очень надёжные. Это были латиняне. Их база на востоке, километров двести. У нас тут несколько группировок внешников. Эти самые крутые. Он оглядел двор. Собирайте столы в кучу, всё заберём, и боеприпасы тоже. И как ты собираешься это упереть? На горбу? Ехидно поинтересовалась блондинка. В зубах волоком? Я что, похож на тупого барана? Также ехидно поинтересовался звездочёт. Мы поедем вот на той штуке. Он указал на джип с пулемётом. Добежав, он запрыгнул за руль, пошарил на приборные панели и через секунду мотор ожил. «Собирайте всё, что найдёте. Быстрее. У нас есть минут сорок, пока сюда не заявились рейдеры. Они наверняка слышали стрельбу и, скорее всего, пошлют дрон дальнего действия. Тут всего-то километров пятнадцать до них». Через двадцать минут то, что можно было назвать багажником, завалили оружием и снаряжением погибших внешников. Нашлась даже снайперская винтовка огромного калибра, а к целый цинк патронов. немного много ни мало. Сто штук. Звездочёт вокруг неё разве что не приплясывал. «Уходим, прыгая за руль с командой Остронг. Сейчас рванём на север и затаимся до утра». А потом спокойно пойдём к базе. Только, ребят, вы меня простите, но я вам глаза завяжу. Но это будет не скоро. Вовремя мы ушли. Подвёл этот компер, глядя, как к заводу подходит бронированная колонна. Он насчитал восемь единиц. Фартуой выдался день. Я такой халявы не припомню. Загоняя машину в большой срай, согласился звездочёт. Вы, ребята, и вправду счастье приносите. Выскочив наружу, он закрыл огромные створки и только после этого зажёг свет в салоне. Ну что, рейдеры, давайте глянем, что нам послала халявная элита. Вы не просто богачи, вы олигархи. Раскладывая хабар на три кучки, повидал снайпер спустя какое-то время. По красной и по чёрной жемчужине нарыло Это очень круто. По сравнению с ними, горох из параны, конечно, мелочь. Ампер прикинул, что у него только гороха должно быть около двух сотен, и усмехнулся. Хотя, скорее всего, намного больше. Он же фактически ничего не тратил, а тварей за эти дни было перебито много. А ещё имелась сиреневая капсула. С таким стабилизационным фондом можно безбедно существовать даже в самых крутых стабах, про которые рассказывал Клык. «Что с оружием будет?» – спросил он у звездочета, который уже заглотил свою жемчужину и сидел, довольный, словно кот обожравшийся креветок. «Фонд отряда пойдет, но ремень мужик честный, отбашляет за него много гороха». «Говорю же, этого добра тут хватает, мы на плодородных землях, а вот оружие – вечная ценность. Вы, ребята, если выкарабкаетесь после общения с ментатом и знахарем, будете очень богатыми людьми. И не беспокойтесь, никто вашу не тронет, мы не муры». «Даже несмотря на жемчуг?» – спросила Арина с заднего сиденья. «Даже несмотря на него». «Решительно», — заявил Стронг. «Всё изменится, если вы не те, за кого себя выдаёте. Но я сомневаюсь, что это так». Дальше сидели молча. Наконец, Ампиру надоело пялиться в стену, и он перебрался к Рине на заднее сиденье. Звездочёт дремал, раздражив кресла а парочка сидела обунявшись и просто наслаждалась тишиной и покоем. «Возможно...» Это их последний день вместе. Скажет ремень, что они плохие люди, и стрельнут им в затылок, наложив лапы на богатую снарягу. Но это будет позже, а сейчас они просто вместе и им хорошо.